Ложь и гнев. Она рассказывает Марио, как нарочно забеременела, чтобы он бросил свою жену. Марио смотрит на нее. На его лице считается тысяча эмоций, удивление, неверия, гнев, грусти, снова гнев. Наконец он говорит. «И ты хотела скрывать это от меня всю жизнь? Как ты могла все эти годы мне лгать? И ты еще осмеливаешься обвинять во лжи меня? Просто невероятно. Ты хоть понимаешь, то, что ты сделала, гораздо хуже того, что мог бы сделать я. Ведь ты умышленно мне лгала, а я... Я обманывал тебя только в твоем разыгравшемся воображении». Марья отворачивается от Анны и смотрит на меня. «Как я могу теперь ей доверять?» «Хочешь, я помогу тебе взглянуть на эту ситуацию глазами сердца? В конце концов, ведь такова цель нашей встречи — научиться любить сильнее, правда?» «Я слушаю, но предупреждаю. Если ты встанешь на ее сторону, я не стану слушать. Я так зол, что и не знаю, готов ли я слушать ее мнение, Лис». Он поворачивается к Анне и, сжав челюсти, говорит сквозь зубы. «Ты правильно сделала, что сказала все это в присутствии лис. Были бы мы наедине, я бы себя не сдерживал». Она опускает голову и молчит. «Для начала, Марио, дай себе право быть разгневанным. Это один из этапов приятия. Для человека совершенно естественно переполняться эмоциями, когда затрагивается одна из его травм. Прими этот гнев и не кори себя за то, что ты его испытываешь». Чтобы лучше его увидеть, скажи мне, в какой части тела ты его ощущаешь? Больше всего в животе и в руках. Так бы и ударил кого-то или что-то. Теперь визуализируй гнев и скажи, что даешь ему простор. Дай ему время войти и впитаться в твое тело. Ты чувствуешь его физически, но на самом деле это всего лишь отголосок того, что переживает твое эмоциональное и ментальное тело. Полное внимание касается всех трех тел. Давай посмотрим, что происходит на ментальном уровне. Ты обвиняешь Анну в том, что она тебе лгала. В начале ваших отношений ты спрашивал ее, специально ли она забеременела. Нет? Значит, это была не совсем ложь. Просто она тебе не сказала. Погоди возражать. Позволь объяснить тебе, что такое ложь, а потом задашь свои вопросы. Ложь – это несоответствие между тем, что человек говорит, думает, чувствует и делает. Никто на этой земле не обязан раскрывать кому-либо свои секреты или мысли. Вот если бы ты спросил Анну, и она бы стала все отрицать, Это действительно была бы ложь. Я так и знал, что ты встанешь на ее сторону. Никто не обязан говорить все, я согласен. Но этот секрет касался непосредственно меня, так что она должна была мне сказать. Я с тобой согласна. Было бы лучше, если бы она обо всем рассказала с самого начала. Иметь смелость обо всем говорить с партнером – прекрасная привычка. Она позволяет развить отличные отношения в паре. Чудесно, если супруг – наш лучший друг, и мы не боимся раскрывать ему наши самые глубокие чувства. Но ты знаешь не хуже меня, что делать то, что хочется, нам обычно не позволяет страх. Не могу не поделиться с тобой одним своим наблюдением. Только что ты сказал, что боишься, не рак ли у тебя, и поэтому ты не хочешь идти к врачу. Ты уже делился этим чувством с Анной? Нет, я ей никогда об этом не говорил, но это не одно и то же. Это не касается ее напрямую, в конце концов, это же мое тело». Я вижу, что Анна возмущена. «И ты смеешь говорить, что это меня не касается». «Все это время я себе места не находила. Уж и не знала, что думать о нашем браке. Ты стал по-другому относиться ко мне и к обоим своим детям. Не я одна беспокоилась. Из-за этого переживают все, кто тебя любит». Вздохнув, она добавляет. «Зря я сержусь». «Похоже, ты такой же, как я. Ты слишком боялся, чтобы разделить со мной свои переживания». «Марио, понимаешь, ты не солгал, Ання, а просто не все сказал из-за своего страха. Ты имеешь право бояться, что смертельно болен, а Анна, что ты ее бросишь. Мы знаем, что эти страхи – плод нашего воображения, что чаще всего они не обоснованы, но тем не менее они существуют. Нет смысла отрицать их. Поэтому сейчас вам обоим нужно дать себе право быть человеком и бояться. Принять свой страх – это как бальзам на душу, по-настоящему волшебный бальзам. Видите, как благодаря приятию на ситуацию можно взглянуть по-новому, глазами любви. У Анны глаза полны слез, но на губах улыбка. Я чувствую, что у нее камень с души упал после того, как она осмелилась признаться. А Марио смотрит себе под ноги, делая несколько глубоких вдохов и выдохов. Видно, что он понемногу расслабляется и опускает плечи. Он смотрит на меня и тихо говорит. «Должен признаться, Лис, мне уже гораздо лучше. Я больше не чувствую боли в руках, только в солнечном сплетении. Но мне уже легче дышать. Это хороший знак, правда?» Теперь я лучше понимаю, почему Анна так часто спрашивала меня, где я и когда вернусь. А я все не мог понять, от чего она все хочет знать. Я называла ее «моя жермена», по созвучию с французским словом «верховодить». Она хотела всем руководить моей жизни. Что же нам теперь со всем этим делать? Что делать? Я предлагаю вспомнить, не случалось ли вам что-нибудь скрывать в детстве от родителя противоположного пола. Обычно возникающая в вашей взрослой жизни неприятная ситуация — пытается обратить ваше внимание на то, чего вы не приняли в молодости. Поэтому вполне возможно, что когда вы были маленькими, вы что-то утаили, затем не приняли себя в этой ситуации и чувствуете себя виноватыми. Еще более вероятно, что когда-то вы обвинили этого родителя во лжи, вам или другому родителю. Я не прошу вас говорить мне об этом сегодня. Подумайте об этом на досуге, и если понадобится, поговорите об этом с вашими родителями. Мы вернемся к этому во время вашего следующего визита. В завершении нашей сегодняшней встречи помните, совершенно нормально, что у большинства людей ошибочное представление настоящей любви, ведь наши родители и учителя не передали нам это знание. Понятие истины любви можно выразить одним словом – приятие во всем. Принимать себя и других во всех жизненных ситуациях, даже если мы не согласны, даже если это не соответствует всему, чему мы учились. Приятие – это духовное понятие, а соглашаться, то есть быть того же мнения – термин ума. Вот почему наше эго отказывается принимать всех и вся, если оно не согласно с человеком или ситуацией. Я настоятельно вам советую как можно чаще вспоминать определение любви к себе и к другим, чтобы хорошо усвоить это понятие.